— Ты серьезно? — по голосу чувствовалось, что полковник Кара колеблется. — Если Фельмере выйдет сейчас же, через два часа он будет уже здесь. Знаешь что, я перешлю с ним паспорт и визу для Хубера. Пусть майор Балин сообщит ему, что самое позднее в полночь он сможет отбыть в Прагу. Все ясно? — Да. — Обнимаю Лизу. До свидания. Хорошо, сказал Шалго, положил трубку и сел. Итак, что вы тут от меня скрываете? Спросил Балент. Ничего, мы не скрываем. Просто мы пока еще не успели поговорить о возникших в этом деле новых обстоятельствах. Но до всего дойдет черед. На какой машине Фельмере поедет в Будапешт? — Могу ли я попросить для него ваш старый добрый Фиат? — спросил майор Балент. — Можешь. Шалгу повернулся к лейтенанту, который без особого энтузиазма воспринял указание ехать в Будапешт. Сейчас ему хотелось остаться Шалгу, чтобы самому увидеть следующий шаг старого детектива. Если ты быстро обернешься, пообещал ему Шалгу, дождусь тебя. Но пока придет машина. — Сделай еще одну запись нашего разговора с Мессершем. Лейтенант занялся магнитофоном, а Шалгу тем временем рассказал майору Баленту, что им с Фельмери удалось выяснить прошлой ночью. — Фантастика! Ну и ну! — воскликнул майор Балент, взволнованно шагая по комнате из угла в угол. — Это... — Это бомбочка не хуже моей версии относительно Эриха Фокса. Они перешли на террасу и сели в тени. — Что Кара просил передать Хуберу? — спросил Шалгу. — Его нужно ознакомить с порядком выезда из Венгрии. А вообще-то шеф надавал мне столько заданий, что не знаю, как я с ними справлюсь. — Ты... — Сопровождаешь Хубера в Прагу. — Только до границы, — ответил майор Балент. — Ну, а еще какие тебе дали задания? — Допросить Казмера. Если он не сможет объяснить, где находился во время убийства, надо будет его арестовать. Ну и глупо заметил Шалго. Им пришлось прервать разговор. К Вилли через сад шел Отто Хубер. Поднявшись на террасу, Хубер поцеловал руку Лизи, обменялся рукопожачием с мужчинами, потом сел рядом с Шалго. — Я отниму вас только минуту, господин Шалго. — Пожалуйста, хоть две, господин Хубер. «Вы уже собрались? «Да. Как раз об этом я и хотел поговорить. Я разбирал документы Меннеля, и мне показалось, что какие-то его записи отсутствуют. Там был один чертеж». Он взглянул на Лизу. «Теперь я припоминаю», — сказала Лиза. «Когда герцог спросил вас, что это за чертеж, — Вы, господин Хубер, ответили ему, будто собираетесь строить виллу в Баварии, и набросали ее примерный эскиз. — Да, я так сказал. А я не придала значения этим словам, почувствовав, что вы ему сказали неправду. — Я не хотел, чтобы этот чертеж попал в руки герцога, — ответил Хубер. Подозреваю, что это чертеж вилы, в которой немецкий офицер спрятал перед своим бегством драгоценности. Майор Балент, внимательно слушавший разговор, вдруг хлопнул себя по лбу. — Черт побери! Почему же вы этого раньше не сказали? — воскликнул он.